Юлия Бузакина Предначертанный Он придет за тобой, где бы ты ни находилась. Он предначертанный. От пророчества нельзя уйти. Пролог Дом Нолпалады. Добро пожаловать. В этот августовский вечер дворецкий расшаркивал перед мэром и его женой, желая угодить. Еще бы! Мэр города посетил дом Мариши. Я, старшая дочь мэра, робко жалась поближе к мачехе и боялась лишний раз вздохнуть. Алое вечернее платье, в которое меня впихнули чуть ли не насильно, только потому, что алый, любимый цвет племянника и наследника автомобильной империи Мариши, жутко сдавливало грудь. Золотые серьги с алыми рубинами оттягивали мочки ушей. А рубиновое колье жгло шею. Думитру, добро пожаловать в мой дом! Раздался громкий возглас со стороны широкой мраморной лестницы, и вскоре мы увидели хозяина дома. Дородный и плотный, с крупным морщинистым лицом, облаченный в роскошный костюм, глава империи Маришей спускался навстречу высокопоставленным гостям. Его рыжие волосы, тронутые сединой, были гладко зачесаны назад, а голубые глаза, почти бесцветные, сверкали радостным предвкушением. Мужчины обменялись теплыми рукопожатиями, после чего хозяин дома поцеловал руку моей мачехи. — Домну лабьянка, С почтением повернулся он к моей бледной от волнения особе. — Добро пожаловать в наш дом. Племянник ждет, не дождется, когда же вы займете свое законное место рядом с ним. Я робко кивнула. Мне казалось, еще миг, и я грохнусь в обморок». Мачеха, заметив замешательство, сверкнула недобрым взглядом. Ей не хотелось, чтобы старания визажиста и самого дорогостоящего в городе парикмахера пропали даром, если я рухну на пол. А я? Я хотела сорвать с себя украшение, растрепать строгую прическу и со всех ног бежать прочь. Помолвка по расчету никак не входила в мои планы, замужество без любви тем более. Увы. Никому были неинтересны планы наследницы рода Палладе. Таков был мир моего отца, и я была обязана подчиниться традиции. Наверху мелькнула тень, и следом за хозяином дома вниз заторопился мой будущий муж. И он Мариш. Его светлый костюм сидел на нем безупречно. Аккуратно постриженная по последней моде рыжая бородка идеально сочеталась с короткими рыжими волосами. Выцвевшие глаза с легким оттенком голубого сверкали любопытством. Я украдкой взглянула на будущего мужа, и сердце взорвалось бешеным стуком. Казалось, оно выскочит из груди и запрыгает по гладкому мраморному полу роскошного хола. «Бьянка!» И он учтиво склонил голову и с нежностью коснулся губами моей руки. Судя по сверкнувшему торжеству во взгляде бесцветный глаз, Я пришла всему по душе. По коже заскользили его властные губы, и меня затрясло. Это была совсем нелюбовная лихорадка. Меня трясло от отвращения. Оно колотилось внутри, не давая дышать. Я не смогу, нет, не смогу любить этого избалованного богатством и роскошью наследника с выцвевшими глазами. Мачеха снова толкнула меня в бок, и я... Сглотнув противный ком в горле, покорно взяла жениха под руку. Он повел меня на второй этаж, в огромную гостиную, туда, где собрались все сливки высшего общества, нашего небольшого румынского городка. Сверкали вспышки фотоаппаратов. Папарацци с жадностью ловили в кадр меня и она. Сновали туда-сюда официанты сломящимися от угощений подносами. Весело смеялись родители будущих молодоженов. И только я за весь вечер не смогла произнести ни единого слова. Правда, надо отдать должное моему спутнику. Он болтал без умолку о марках поставляемых автомобилей, о лидерах продаж, о сметах. Я обреченно кивала и маленькими глотками потягивала шампанское. Начались танцы. Покорно улыбнувшись протянувшему мне руку жениху, под взглядами сотен любопытных глаз. Я закружилась с ним в вальсе. — Ты хорошо танцуешь, — шепнул он мне на ушко. — Еще бы! Впервые за весь вечер усмехнулась я. Мачеха два месяца подряд изводила меня репетициями с нанятым учителем танцев. И он скользнул взглядом по глубокому декольте на моем алом платье и сладко улыбнулся. Я же, кружась в с ненавистным женихом, мечтала только об одном — поскорее уехать в Бухарестский университет. Там я придумаю, как избавиться от ненужной помолвки. — Я хочу, чтобы на следующих выходных мы с тобой сходили вместе поужинать, Бьянка, — вторгся в мои дерзкие мысли голос Иона. И я обреченно выдохнула. До осени и моего отъезда оставалось целых две недели.